Глава 31. С неохотой разжимаю пальцы и медленно отступаю, не сводя с брата пронизывающего взгляда. Он судорожно ощупывает карманы, затем стремительно уходит в спальню и почти сразу же возвращается с черной сигарой в пальцах. «Не испытывай мое терпение!» — глухо рычуя, и Файрон подчиняется. «Да», — коротко отвечает и делает глубокую затяжку, выдыхает сладковатый дым и задумчиво смотрит в одну точку. Издевается? Гад! Что да! Я снова теряю терпение и намерен затолкать эту грёбаную сигару ему в горло. Файрон отвечает не сразу. Хмурится, морщит лоб, нервно трёт шею и делает ещё одну долгую затяжку. Будто что-то решив, резко выдыхает клубы дурмана и отвечает, глядя мне в глаза. Да, я переспал с Розобыль. А тебе что с того... Ты должен готовиться к ритуалу и носа не показывать из дворца. Чувствую, как мир снова разрывается на части. Стою как истукан, забыв о том, что надо дышать. Легкие просто отказываются вбирать в себя свежий воздух. Я лишился истины и по вине моего старшего брата, того, кто не видит смысла в таинстве сокровенной связи. Того, кто всеми силами избегает собственного ритуала, того, кто высмеивает само понятие истинности, утверждает, что одной девушки ему не хватит, и плевать он хотел на магию богов. «Своё оправдание скажу, что она сама ко мне пришла». Файрон чувствует, будто что-то между нами изменилось, избавляет тон. «Пораскинь мозгами. Такая красивая, соблазнительная и невинная одновременно. Искушение, перед которым я никак не смог устоять». «Сама пришла!» — безжизненным голосом повторил я. «Раньше бы я ни за что не поверил брату, но после того, как застал Рози, крадущуюся по коридору с любовным письмом, сомнения отпали. Винить Файрона нет смысла. Он мужчина, дракон в расцвете сил и всего лишь поддался женским чарам. К тому же он мой брат, родная кровь, тот, кто всегда был рядом. Черт, мы же росли вместе!» А вот Розабель Кэрри сломала мне жизнь и должна за это поплатиться. Я ее уничтожу. Может, расскажешь, что случилось? Брат расслабляется, увидев, что ничего ужасного ему больше не грозит. Почему ты не в столице? Я уже прошел ритуал. Неохотно отвечаю и обессиленно присаживаюсь на крае дивана. И как? Файрон заинтересованно подается вперед, забыв про дурман в его руке. Увидел? Несколько секунд колеблюсь с ответом. Если я признаюсь в том, что Розабель должна была стать моей истиной, выставлю себя на посмешище. Файрон до конца жизни будет припоминать мне то, что моя пара предпочла другого. «Оно мне надо?» — видел. Хиваю, отводя взгляд в сторону. «Симпатичная. Надеюсь, вскоре ее встречу». Поднимаясь на ноги и не обращая внимания на расспросы, иду на выход. Думаю о том, что надо отпроситься у дяди и провести некоторое время вдали от Академии и от Разабыль. Развлекусь как следует и продумаю план мести, накручивая себя, шагая в сторону главного здания. «Ты еще на коленях ползать передо мной будешь, униженная, никому не нужная, будешь умолять о пощаде!» Дурные мысли вызывают приступ тошноты. «Как я вообще до такого докатился? Мстить женщине?» Пытаюсь придумать, что делать дальше, но краем замечаю спешащего ко мне Грандеса. — Гэри, не занят? У первокурсников сегодня практика, и мне бы не помешала твоя помощь. — Первокурсники? — Значит, там должна быть Розабель. Хочу отказаться, но сам того не осознавая, отвечаю согласием и вскоре сильно об этом жалею. На все мои вопросы Рози отвечает блестяще. Сразу видно, девочка занимается, старается, а в перерывах от учебы спит с моим старшим братом. пытаясь ее подловить, мухлюю, лгу и изворачиваюсь, делаю то, чего сам от нее добивался, в итоге не выдерживаю и взрываюсь яростью, вытаскиваю ее из аудитории и требую отдать то, что для нее дороже всего — разрешение на выход из академии, ощущая при этом себя распоследним подлецом. Пытаюсь забрать силы, но стоит только к ней прикоснуться, меня захлестывают эмоции — Бьют ключом, стремятся выплеснуться наружу, будто бы она ничего не испортила и все еще является моей истиной. Нестерпимо хочется оголить ее плечо и приложить к нему ладонь, проявив заветный узор. Но умом понимаю, волшебства не случится. Розабель отдала себя другому до консумации со своим истинным. «Увидеть пустоту там, где должна быть метка нашей вечной связи, для меня невыносимо». Розе отчаянно пытается вырваться, и кажется, у нее это получается, но меня прерывает явившаяся не кстати, Шанталь. гэральд Нивен Третий, нам срочно надо поговорить. Дело огромной важности!» Воспользовавшись заминкой, Розабель стремительно убегает, а я остаюсь наедине со своей бывшей. «Чего тебе?» – весьма грубо отвечаю. Меня разрывают противоречивые чувства. Радость от того, что не успел ничего натворить, и разочарование, что не смог добиться желаемого забрать себе то, что имеет большое значение для Розабель. «Ты же в курсе, что Кьяртон наконец-то определился с датой свадьбы?» хитро посматривает на меня Шанталь. «Что-то задумала чертовка, но не могу понять, что именно. К счастью, она не знает ни про ритуал, ни тем более про то, что я лишился истины. Возможно, — отвечаю уклончиво. «С Райаном я еще не виделся, да и он меня не искал. Наверное, до сих пор думает, что я нахожусь в столице». «Гэри, любимый, я понимаю, что расстроила тебя». Она подходит ближе и игриво, словно невзначай, касается крутым бедром моей промежности. «Но я сделаю все, чтобы заслужить прощение и вместе с тобой пойти на свадьбу». «Что скажешь, дорогой?»